У Евгения Павловича состояние, конечно, большое, но некоторые дела по имению действительно находятся в некотором беспорядке. На этой любопытной материи Ганя вдруг оборвал. Насчет вчерашней выходки Настасии Филипповны он не сказал ни единого слова, кроме сказанного вскользь выше. Наконец за Ганей зашла Варвара Ордалеоновна. Пробыла минутку, объявила, тоже непрошенное, что Евгений Павлович сегодня, а может и завтра,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 что пред ним стоят такие задачи, что не разрешить или, по крайней мере, не употребить всех сил к разрешению их, он не имеет теперь никакого даже и права. В таких мыслях воротился он домой и вряд ли и четверть часа гулял. Он был вполне несчастен в эту минуту. Лебедева все еще не было дома, так что под вечер к князю успел ворваться Келлер, не хмельной, но с излияниями и признаниями, Он прямо объявил, что пришел рассказать князю всю жизнь и что для того и остался в Павловске. Выгнать его не было ни малейшей возможности, не пошел бы ни за что. Келлер приготовился было говорить очень долго и очень нескладно, но вдруг почти с первых слов перескочил к заключению и объявил, что он до того было потерял «всякий призрак нравственности», единственно от беззверия во Всевышнего, что даже воровал. «Можете себе представить?» «Послушайте, Келлер, я бы на вашем месте лучше не признавался в этом без особой нужды», начал было князь. «А, впрочем, ведь вы, может быть, нарочно на себя наговариваете?» «Вам, единственно, вам одному, и единственно для того, чтобы помочь своему развитию. Больше никому. Умру и под саваном унесу мою тайну». «Но, князь, если бы вы знали, если бы вы только знали, как трудно в наш век... «Достать денег». «Где же их взять?» «Позвольте вас спросить после этого». «Один ответ. Неси золото и бриллианты, под них и дадим». «То есть именно то, чего у меня нет, можете вы себе это представить». «Я, наконец, рассердился. Постоял, постоял. А под изумруды, говорю, дадите. И под изумруды, говорит, дам. Ну и отлично, говорю. Надел шляпу и вышел. Черт с вами». Подлецы вы этакие, ей-богу. А у вас разве были изумруды? Какие у меня изумруды? О, князь, как вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите на жизнь. Князю стало, наконец, не то чтобы жалко, а как бы совестно. У него даже мелькнула мысль, нельзя ли что-нибудь сделать из этого человека чем-нибудь хорошим влиянием. Собственное свое влияние он считал по некоторым причинам весьма негодным. Не самоумоление, а по некоторому особому взгляду на вещи. Мало-помалу они разговорились и до того, что и разойтись не хотелось. Келлер с необыкновенной готовностью признавался в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается и внутренно полон слез» а между тем рассказывал так, как будто гордился поступком, и в то же время до того иногда смешно, что он и князь хохотали, наконец, как сумасшедшие. «Главное то, что у вас какая-то детская доверчивость и необычайная правдивость», сказал, наконец, князь. «Знаете ли, что уж этим одним вы очень выкупаете?» «Благодарен, благодарен, рыцарский благодарен», подтвердил в умилении Келлер. но знаете, князь, Все только в мечтах и, так сказать, в кураже. На деле же никогда не выходит. А почему так, и понять не могу. Не отчаивайтесь. Теперь утвердительно можно сказать, что вы мне всю подноготную вашу представили. По крайней мере, мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь уж ничего прибавить нельзя. Ведь так нельзя? С каким-то сожалением воскликнул Келлер. О, князь, до такой степени вы еще, так сказать, «По-швейцарски понимаете человека». «Неужели еще можно прибавить?» «С робким удивлением выговорил князь». «Так чего же вы от меня ожидали, киллер? Скажите, пожалуйста, и зачем пришли с вашей исповедью?» «От вас? Чего ждал?» «Во-первых, на одно ваше простодушие посмотреть приятно. С вами посидеть и поговорить приятно. Я, по крайней мере, знаю, что предо мной добродетельнейшее лицо. А во-вторых...» во Во-вторых, он замялся. «Может быть, денег хотели занять?» подсказал князь очень серьезно и просто, даже как бы несколько робко. Келлера так и дернуло. Он быстро, с прежним удивлением, взглянул князю прямо в глаза и крепко стукнул кулаком об стол. «Ну вот этим-то вы избиваете человека с последнего панталыку Да помилуйте, князь! То уж такое простодушие, такая невинность, каких и в золотом веке не слыхано!» И вдруг в то же время насквозь человека пронзаете, как стрела, такую глубочайшую психологию наблюдения. Но позвольте, князь, это требует разъяснения, потому что я... Я просто сбит. Разумеется, в конце концов, моя цель была занять денег, но вы меня о деньгах спросили так, как будто не находите в этом ничего предусудительного, как будто так и быть должно. Да, от вас так и быть должно. И не возмущены. «Да чем же?» «Послушайте, князь, я остался здесь со вчерашнего вечера, во-первых, из особенного уважения к французскому архиепископу Бурдалу, у Лебедева до трех часов откупоривали, а во-вторых, и главное, и вот всеми крестами крещусь, что говорю правду истинную, потому остался, что хотел, так сказать, сообщив вам мою полную сердечную исповедь, тем самым способствовать собственному развитию, с эту мыслью и заснул в четвертом часу, обливаясь слезами. «Верите ли вы теперь благороднейшему лицу в тот самый момент, как я засыпал искренне полный внутренних и, так сказать, внешних слез, потому что, наконец, я рыдал, я это помню, пришла мне одна адская мысль. А что, не занять ли у него, в конце концов, после исповеди-то денег? Таким образом я исповедь приготовил, так сказать, как бы какой-нибудь фенезерв под слезами, с тем, чтобы этими же слезами дорогу смягчить, и чтобы вы, разластившись, мне 150 рубликов отсчитали. Не низко ли это, по-вашему? Да ведь это ж, наверное, неправда а просто одно с другим сошлось. Две мысли вместе сошлись. Это очень часто случается, со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо. И знаете, киллер я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко заинтересованный, что и все люди так. Так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться. Я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь и я опять начну этих мыслей бояться. Во всяком случае, я вам не судья. Но все-таки, по-моему, нельзя назвать это прямо низостью. Как вы думаете, вы исхитрили чтобы через слезы деньги выманить? Но ведь сами же вы клянетесь, что исповедь ваша имела и другую цель. Благородную, а не одну денежную. Что же касается до денег, то ведь они вам на кутеж нужны, так ли? А это уж после такой исповеди, разумеется, малодушие. Но как тоже и от кутежа отстать в одну минуту? Ведь это невозможно. Что же делать? Лучше всего на собственную совесть вашу оставить, как вы думаете?